На этом изображении, полученном в естественных цветах, космический телескоп Хаббл НАСА зафиксировал разные стадии жизненного цикла звёзд. Выше и левее центра расположен про эволюционный голубой сверхгигант CHER 25. Около центра изображения находится так называемое молодое звёздное скопление, где доминируют молодые горячие звёзды Вольфа-Райе. И ранние звёзды О класса, мощный поток ионизирующего излучения и быстрые звёздные ветры от этих массивных звёзд создали большое пустое пространство вокруг этой группы. Тёмное облако в правом верхнем углу это так называемые глобулы Бока, которые, вероятно, находятся на более ранней стадии звездообразования.